Глава одиннадцать Гайд буквально вжал меня в стену, прикрывая собой. Меня не волновала его близость, но сердце заколотилось от страха. «Да что такое происходит?» Я выглянула из-под его руки и увидела, как Ронор внимательно смотрит на что-то в кустах. Одну руку он поднял, поводил ею, и в воздухе за спиной Гайда заискрилась почти невидимая стена. Она огораживала всех. И нас с Гайдом, и Ронора со служителем от другой части коридора. Служитель, кстати, так и стоял, придерживая тачку золотым навозом. Но лицо его выражало откровенный страх. — Да что происходит-то? — спросила я, пытаясь выбраться из железных объятий Гайда. — Не знаю. — Что-то просвистело у вашего уха. Какой-то снаряд. — ответил Гайд, так и не выпуская меня гайд да отпустите вы уже мою невесту послышался голос ронора я поставил защиту разве не видите к тому же вот оно гайд неохотно отодвинулся и мы с ним подошли ближе к загону а ронор пальцами вынул что то из кустов войдите посмотрите если хотите все равно вы свидетели Возможно, придется вызывать полицию. Это явно покушение. Ронер показал нам крошечную иголочку, которую, видимо, извлек из ветки, куда она воткнулась. Пролетела мимо меня и мимо Ронера. Вопрос. В кого целились? И кто? Я испуганно оглянулась. Дойдите сюда. Нужно разобраться. И можете не оглядываться, миледи Маргарита. Усмехнулся Ронер. Там никого нет. Я не ощущаю присутствия разума. Подозреваю, этот дротик был выпущен из какого-то устройства. И он открыл перед нами с Гайдом незаметную калитку в заграждении. Мы поднялись по ступенькам и вошли. Лежавший поблизости Тармерии, принялись испуганно хрюкать и уползать дальше в кусты. Снуди гахкнул пару раз, подлетел, лизнул Ронора в щеку и приземлился мне на плечо. Вот. «Поглядите!» Ронар снова показал крошечный дротик. «Я достал отсюда!» Перед этим услышал свист и успел отклониться, одновременно поставив защиту. «Судя по траектории, целиться могли и в вас?» Он пристально поглядел на меня. «И в меня?» «Ну что это? Он отравлен?» Изумленно переспросила я. По спине побежали холодные мурашки, Захотелось обнять себя руками. Но роль рук благополучно выполнил гайд, встав ближе ко мне. Наверное, не будь рядом Ронера, он бы обнял меня за плечи. И сейчас это было бы не лишним. Ходить тут под смертью я не подряжалась. Вообще он молодец, конечно, ведь прикрыл меня, можно сказать, своим телом. Нужно потом очень искренне поблагодарить гайда. «Да». «Какое-то вещество есть, я ощущаю», – задумчиво ответил Ронер. «К тому же убить этой штукой почти невозможно, если не попасть в определенные точки. Так что она просто обязана быть чем-то обработана». «Полагаю, нам срочно нужно вызывать полицию», – вмешался Гайд. «Если Миледи или вам грозит опасность...» «Подождите, они тут все затопчат. произнес Ронар, продолжая разглядывать дротик. «Вы ведь знаете, как работают местные следователи. К тому же мне леди совершенно не должна была здесь сегодня оказаться, а значит, с большей вероятностью, этот удар был направлен на меня. Ведь только ленивый в зоопарке не знает, что в середине выходного дня я обязательно чищу этот загон». «Уф, инстинкт самосохранения, то есть инстинкт сохранения себя». Эгоистичный такой. От него никуда не денешься. Я облегченно выдохнула. Ронер прав. По логике, это его хотели... Убить, что ли? Теперь я уже ничего не понимала. Если Арин убрала из ревности поклонницы Ронера, то совершенно непонятно, зачем ей покушаться на самого Ронера. Самая логичная версия смерти моей тети рушилась на глазах. Мы с гайдом переглянулись. Он явно подумал о том же самом. «А что вы предполагаете?» Спросил гайд у Ронера. «Для начала осмотрим противоположную стену. Что за устройство и как стреляли. Потом прогуляемся в лабораторию и проведем анализ, в чем смочен этот дротик. Миледи Маргарита, вы должно быть взволнованы. Видимо, мы должны доставить вас домой». «Ну уж нет». «Я с вами, а на случай приезда полиции я тоже свидетель», – заявила я. «Не получится у него избавиться от меня. К тому же я просто опасалась сейчас остаться одна. В присутствии Ронара и Гайда было как-то безопасней». К счастью, Ронар лишь задумчиво поглядел на меня и согласился. А я подумала, что все же у него есть очень сильные качества – Например, способность так спокойно и осознанно вести себя в экстремальной ситуации. Ну и хорошо собирать навоз, конечно. Этого не отнимешь. Дальше все закрутилось очень интересно. Я почему-то ожидала, что мы ничего не найдем. Бывает так в детективах. Улик нет. Или улики странные и непонятные. Но мы нашли. Вернее, я нашла. Сперва Ронор отослал своего помощника-служителя. Велел быть на связи на случай, если придется выступать свидетелем. С тоской поглядел на две неубранные кучки навоза. Но устраивать трагедию из-за них не стал. Потом снял общую защиту, как-то помогичил над собой и над нами с гайдом. На случай, если еще выстрелит, дротик будет отклонен. сообщил он. А я с интересом поглядела на свои руки. Вокруг них особенно хорошо было заметно чуть-чуть флуористирующий контрзащиты. Ладно, я уже поверила, что вся эта магия не радиоактивная и не ультрафиолетовая, совершенно другой природы. На другой стороне был аквариум до потолка с похожими на дельфинов синими тварюшками, поэтому самовыстрел явно мог располагаться только где-то на плотной раме, окружавшей стеклянную стену. Гайд притащил откуда-то большую лестницу, и Ронор принялся лазать, осматривать раму сверху, с боков. «Ой, а это что такое?» – спросила я. Сама я ходила внизу, приглядываясь к нижней части рамы и к боковым, на уровне своих глаз, и вдруг заметила, словно бы крохотный скворешник. Светло-коричневый, непонятно, деревянный или металлический. С отверстием посередине и палочкой, словно бы жердочкой для птички. «Не трогайте!» – ряхкнул ронор и быстро полез ко мне вниз по лестнице. «Я и не собиралась!» И этот укрик, словно я была несмышленым ребенком, – звучало обидно. «У меня хватает ума не прикасаться к непонятным предметам!» – бросила я в ответ. «Это радует!» Так же небрежно ответил Ронор и приблизился. Плечом слегка отодвинул меня от находки. «А ведь, похоже, это оно!» Они с гайдом принялись рассматривать скворечник. Потом Ронор осторожно снял его со стены. Все это молча. Они лишь переглядывались и кивали друг другу. «И что?» – спросила я. «А то, что это оно!» «Какая вы молодец, миледи, что заметили!» – сообщил Гайд. «Вот здесь?» Он указал на заднюю поверхность скворечника, где можно было заметить крошечный штырек, «Спусковой крючок. А здесь?» Ронар, видимо, подзабыл, как я его раздражаю, и продолжил объяснение Гайда. «Магический датчик, настроенный на...» Он сосредоточился... Осторожно прикоснулся к маленькому пятнышку более темного цвета возле отверстия на передней поверхности. На меня. Действительно, на меня. Эта штука должна была засечь меня в пространстве и выстрелить дротиком. Так что меня спасло то, что я успел поставить защиту и дернуться в сторону. Дротик скользнул по защите и впился в ветку. А среагировать я успел, потому что увидел, как гайд прикрывает вас. «Благодарю, Гайд!» Роннер обернулся к парню. «И я тоже!» Добавила я, подумав, что самое время поблагодарить его. «Как верно сказал мастер Роннер, вы прикрыли меня собой. Это очень ценно!» «Я очень рад быть полезным вам обоим!» Улыбнулся Гайд. Настоящий герой. Тихо процедил Ронер. Не знаю, расслышал ли Гайд, а я расслышала. И уловила весь сарказм. Впрочем, я благодарен вам, Гайд, и за это. Вдруг добавил Ронер. То есть, за то, что меня защитил, поняла я. Ну что же. Да, в случае моей смерти до свадьбы Ронер, видимо, потерял бы все. Ему она совершенно невыгодна. То есть... «Это и верно на вас покушение?» – спросила я. «Очевидно», – пожал плечами Ронор. «Только ума не приложу, кому это может быть нужно. Кроме вас, конечно, миледи Маргарита. В случае моей смерти вы получите за парк и имение полностью. Ведь тогда вы не откажетесь от свадьбы, а она станет невозможной из-за обстоятельств непреодолимой силы». «Ах, вот как!» Вспыхнуло у меня в голове. Как-то прежде я не думала о том, что будет, если Ронар умрет до свадьбы. Но тут же во мне всколыхнуло в голове и другое. Он вообще на что намекает? «Но вы ведь не думаете?» Взорвалась я. Предусмотрительный гайд, видимый гнев, резко шагнул и встал так, чтобы разделить нас с Ронором в пространстве. Уж не знаю, кого он охранял сейчас. «Да нет, конечно!» Вдруг совершенно спокойно ответил Ронер и чуть устало вздохнул. «Я в состоянии связать одно с другим. Вы просто не владеете нужной магией, чтобы сделать такой самострел. К тому же за время пребывания в этом мире вы точно не успели бы обрести союзников, которые организовали это для вас». «Да вы, судя по всему, вообще не задумывались, что будет, если я умру до нашей свадьбы». Я всего лишь хотел сказать, что моя смерть сейчас никому более не выгодна, а вы точно на меня не покушались. Так что совершенно непонятно, чья это работа. Не стоит возмущаться, миледи. Он задумчиво покрутил в руках скворечник. Рада, что вы не думаете обо мне настолько плохо, ответила я, сдерживая все лишние эмоции. И тут Ронар поднял голову, Я заметила в его взгляде, что он лжет. Не знаю уж, как я это ощутила. Но интуиция однозначно подсказывала, он совершенно точно подозревает, кому может быть нужна его смерть. «Вообще, это мог быть я!» Вдруг задумчиво произнес Гайд, тоже разглядывая скворечник. «Что?» Что? Мы с Ронером изумленно уставились на него. и впервые у нас вырвалась одна и та же фраза. «Я мог быть союзником Миледи Маргариты», спокойно пояснил Гайд. «Со мной она успела познакомиться. И мы даже могли взаимодействовать у вас за спиной, мастер Роннер. «Что вы говорите, Гайд?» изумилась я. «Когда мы могли бы взаимодействовать? Я вижу вас второй раз в жизни». «Я просто выстраиваю логику». улыбнулся Гайд. «Но это действительно очень маловероятно. Поэтому еще логичнее было бы предположить, что я действовал на свое усмотрение. Миледи ни при чем. А вот я решил убрать вас, мастер Ронар, и Миледи получит полное наследство. А дальше я мог бы жениться на богатой вдове». Ронар вцепился взглядом в его лицо. Гайд ответил прямым взглядом, который говорил, «Мне скрывать нечего». «А сейчас вы говорите это, чтобы отвести от себя логичные подозрения!» Насмешливо сказал Ронар. «Раз вы сами проговорили это вслух, то никто вас подозревать не будет!» «Тоже очень логичное предположение!» Оказывается, и Гайд мог криво усмехаться. Они продолжили глядеть друг на друга, а воздух между ними натянулся струной и звенел. «Так, все, хватит!» Словно кто-то вел меня сверху, я шагнула и встала между ними. Обвела взглядом обоих. Совершенно не понимала, что происходит сейчас между ними. Соперничают, кто выскажет более логичную версию? Или Гайд действительно пытается отвести от себя подозрения? Скажу сразу прямо. Я не подозреваю ни одного из вас. В этом не подозреваю. У меня есть более реальная версия. Теперь я глядела на Ронора. Жалеть его я не буду, как не пожалел он меня, когда говорил, что его смерть выгодна только мне. «Думаю, вы не будете отрицать, что у вас есть женщины-поклонницы». Ронар коротко кивнул. «Шило в мешке не утаишь», – подумала я с усмешкой и продолжила. «И, по крайней мере, одна из них замужем». Ваша смерть, мастер Ронер, может быть выгодна ревнивому мужу, который недоволен чувствами своей жены к вам. Об этом вы оба не подумали? Хм, сказал Ронер. Кашлянул <кхм> <кхм> в кулак Гайд. <кхм> вы, как всегда, очень сообразительны, миледи. Даже если без лести, то это действительно могло бы быть так. <кхм> Неожиданно согласился Ронер. «Правду ума не приложу, как? Допустим, муж той дамы мог бы организовать подобное покушение. Хорошо. Идем в лабораторию, проверим, что за яд это был. Затем будем принимать решение, подключать ли нашу службу безопасности и полицию. Хотя мне, по правде, не хочется. Особенно, если права миледи Маргарита со своей версией». Он опустил взгляд, и я поняла, что он полагает мою версию вполне закономерной. А еще не хочется сдавать скандал на почве Адюльтера. Может быть, позорить свою поклонницу в процессе разбирательств. Ведь та дама у забора выглядела аристократкой. Какая-то миледи, жена лорда. Ронар еще немного покрутил в руках самострел и вдруг открыл его, снял заднюю крышку. Осторожно заглянул внутрь. Потом двумя пальцами извлек подряд еще пять дротиков. Передал их Гайду. «Материала для анализа сколько угодно». Криво улыбнулся он. «Меня явно собирались обстреливать не один раз». И ничего не сказав, пошел по коридору к выходу. Мы с Гайдом двинулись за ним. А что еще оставалось?» Я ожидала, что лаборатория здесь окажется какой-нибудь подземной, мрачной, таким логовым алхимика из фильма. На самом же деле мы пришли в помещение, включавшее много светлых просторных комнат. Только кое-где большие окна были прикрыты шторами, чтобы защитить светочувствительные реагенты. В зале, где мы остановились, стояло много непонятных приборов, столы и стулья. У стен – стеллажи с коробочками, наполненными разноцветными жидкостями. Еще был большой черный ящик. Гайд объяснил мне, что это холодильник для хранения чувствительных образцов. Работает от магии. Электричество для такого мощного прибора в этом мире слишком дорого. По сигналу Ронера мы надели розовые халаты, аналог белых из нашего мира. Потом они с гайдом расставляли на столе какие-то колбочки с разноцветными жидкостями. Наливали жидкости в блюдца, похожие на земные чашки Петри. Мне пару раз приходилось такие использовать на практике по биохимии, обязательные для всех специалистов моего профиля. А затем Ронер начал осторожно окунать кончики дротиков в разные чашки Петри. Каждый раствор настроен на разные группы ядов и некоторых других веществ. – сообщил Гайд. – Когда яд совпадает с раствором, то кончик дротика должен изменить цвет. Но пока... – Не понимаю. Ронер отложил дротик, уперся руками о стол и буравил жидкостью взглядом. – Все основные яды, используемые для стрел и дротиков в наших мирах, уже проверены. И ничего. – Что за экзотику здесь использовали? – Может быть, попробовать еще что-то? Осторожно предложила я. «Попробуем». Хм. Хмыкнул он. Отошел к шкафу и достал еще несколько колбочек. И вдруг, когда я уже потеряла надежду, что эксперимент удастся, Ронер окунул кончик дротика в жидкость ярко-зеленого цвета. И этот кончик прямо у нас на глазах почернел. «Это вообще не яд!» Резко бросил Ронер. И это не покушение на мою жизнь. Это...